Глава пятьдесят первая. Серегей Перунов гром. Когда заморили червячка, Серега улучил момент, позвал гораздо в сторонку, утвари драгоценную, поможешь продать? Ясно, помогу. Чья утварь-то? Больше рамейской работы. И лучше ее продавать подальше отсюда. А поглядеть можно? Не сейчас. Сейчас она в земле схоронена. А-а-а. Гораст поглядел, прищурясь. Значит, правду говорят, брату. Дань. Что говорят? Кто? Успокойся, не народ. Так меж своими слухи ходят. Я болтать не буду, ты знаешь. А что еще говорят? Вместо ответа Гораст позвал Мышата. Серегин названный брат что-то очень серьезно толковал желтоголовому как одуванчик племяннику. Маленький рад дядю слушал, но времени даром не терял. Грысь медовый пряничек. Мышата, поведай, сынок, что слыхал о героях нашем. Гораст хлопнул Серегу по спине. Это можно, степенно отозвался мышата. Только брат чур уговор, я те слухи, ты мне правда то или брехня. По рукам? Ах ты торгаш хитрый! Духорев сгреб мышава хапку. Пусти, медведь, затрепыхался мышь. Ребры поломаешь, а будешь со мной редиться? Грозно вопросил Духорев. Не буду, не буду. «Тогда живи!» Серега разжал объятия, мышь отряхнулся, поправил одежку, вернул на место сдвинутую золотую гривну. «Говорят, ты сын Олегов!» Мышь ухмыльнулся, показав редкие зубы. «Чего?» «Того!» Очень довольный мышь подбоченился. «Говорят, родил тебя Олег, тайно, от полюбовницы, Девы Небесной». И спрятал до времени, поручив тебя ведунам да чудищам лесным. И сидел ты в дупле дубовом тридцать лет и три года, а нынче вышел. — Что за бред? — изумился Духрев. — Кому бред, а кому и сказка красная. — И что, этому верят? — На торгу народ красному слову доверчив, — мышь осклабился. — Я-то помню, какой ты дурачок был, когда мы встретились. Но люди-то не знают и всякие басни плетут. Вон а в Переославле на торговле про тебя пели. Муж взял в руки невидимые гусли, затянул тенарком. Повстречал князь наш Игорь Батюшка, во поле войско неисчислимое печинежское, и вело то войско чудище страшное, само сплош железное, да на железном коне. Слушай, давай простыми словами. — попросил Духарев. — У меня от твоего пения уши болят. — Можно и без пения, — согласился мышь и продолжил. И явился князю нашему Витязь Великий, именем Сергей, прозвищем Перунов Гром, и говорил, что один лишь он то чудище побить может. И велел князь боярину Асмунду проверить Витязя, и побил тот Асмунда. Но пожалел, не стал жизни лишать. А потом выступил против чудища степного, железного. Да схватил его, да вырвал из седла и грянул озимь. Так что лопнуло железо, и вышел из чудища дух огненный. И бежали в ужасе печенеги, побросав богатство, прежде добытые. И забрал князь те богатства, говоря «Мое это по княжьему праву». И сказал тогда Сереге Варяк Пируновгром слово заветное, и по слову тому кануло в землю сыру печинежское золото-серебро. И рассердился был князь батюшка, да утишил гнев. И рёк так: иди ко мне Сереге Пируновгром, а дёсную будешь сидеть и с чашей моей пить. Но отвечал ему воин Пирунов: не тебе. но сыну твоему служить буду, кали поставишь пистунами ему Свенльда, воеводу славного, да Асмунда боярина. И сказал князь быть посиму, кали вернешь то мне золото серебро печинежское. И рёк тогда Сереге Перуновгром: по что тебе богатство печинежское неисчислимое, княже, дни твои исчислени, мёртвому золото. «Без нужды!» «Ок как закручено!» Не без восхищения произнес Духарев. «И кто же это, интересно, певцов тех надоумил?» «Мы ж с Гораздом переглянулись». «Понимает дело», — одобрительно отметил Горазд. «Ого! И не скажешь, что варяг». «Ты на варяга в бочку не кати», — огрызнулся Духарев. «Говори, что думаешь». «А что тут думать?» Песни те тебя славят до、да、Свенальда. Но ты хоть печенега убил. А Свенальд что? Смекаешь? Угу. Ладно. Увижу, спрошу. Ну, воевода. Ну, хитрая лиса. Свенальд знал все. И про золото тоже. Духарев рискнул. Доверился. Шило в мешке все равно не утаишь. Слишком многие знают об этом кладе. Вернется Игорь в Киев, что будет? Пойдет слух, что некий варяг золото у князя отнял. Игорь потеряет лицо. Придется тогда князю брать Серегу в оборот? — Ты не тревожься, — сказал Сереге Свенальд. — Ты теперь мой и послужил мне, как никто. Вот и ты теперь положись на меня. Плыви себе в Полоцк, привози своих. Я позабочусь. И на прощение напомнил. Десятая доля мне. По уговору. Не забыл? Бери хоть половину, щедро пообещал Духарев. Десятую долю, строго сказал Свенальд. Мне лишку не надо. Я не Игорь. Мне люди верные нужны. Такие, как ты. А зла то еще добудем. С тем Серега уехал. И теперь убедился: воевода Свенальд просто так языком не треплет. За базар отвечает четко. Пока Серегу знакомили с новостями, за столом народ продолжал веселиться. Бочонок Греческого пришелся как нельзя кстати. Серегины девки чаляденькие. Смолчаливого согласия хозяйки мостились рядом с распоясавшимися дружинниками. Звонко голосы понятка, а простав рок затянул на пробу, как во славном граде Киеве. Отрок вестник, которого надлежало встретить еще у ворот, стоял на пороге трапезной, оглядывался, ища хозяина. Духарев махнул ему рукой. Свяной твоевода велит пожаловывать к нему. — сказал отрок. — Прямо сейчас? — спросил Духарев. — Немедля. — Еду. — Коротко ответил Духарев.